издательство Манн Иванов и Фербер представляет. И ботаники делают бизнес. Максим Котин. Глава первая. Переход Фёдора через И Это случилось в городе с двумя ы. Редко встречаются названия городов, в которых присутствуют сразу две буквы ы. Может быть, другого такого и вовсе нет на белом свете. Поэтому жители часто прямо так и называют свой город город с двумя ы. Точнее, это случилось в парке имени Кирова. Фёдор там, как и всегда по выходным, гулял с дочкой. Лиза спала в коляске, как и положено маленькому ребенку. Солнце светило, но не грело, как и положено солнцу в парке имени Кирова в городе с двумя «ы». Федор не слушал музыку, не болтал по телефону и даже не пил пива, поэтому ему совсем ничего не оставалось, кроме как думать. Вообще в последнее время он задумывался все чаще. Похожа ли его жизнь в этом городе с двумя ы, где ему выпало родиться на жизнь, которую он хотел бы прожить? Фёдору уже исполнилось 25. По чего он достиг? Совсем недавно цифра 30 казалась слишком большой абстракцией, но как цифра 10 в 27 степени. Теперь она маячила за поворотом, как в маленьком городе с двумя ы. Маячит за каждым поворотом стелла, поставленная при прежней власти и получившая за свою трёхчастность народное название трипера. В этот раз размышления привели Фёдора к единственно верному решению больше не размышлять. Фёдор решил действовать. Это решение должно было кардинально изменить его собственную жизнь, а значит, и жизнь всей его семьи. Несмотря на это, Фёдор ничего не сказал жене, когда вернулся с прогулки. Ничего не сказал и маме, когда встретил её на работе. Ничего не сказал лучшему другу, когда переписывался с ним в чате. Он не боялся, что им удастся его отговорить, просто не хотел снова всё это слушать. А вдруг у тебя ничего не получится? А что ты будешь делать, если у тебя не получится? В этом городе с двумя ы у тебя точно ничего не получится. Ну зачем снова слышать всё это? Когда Фёдор только окончил институт, ему пришло в голову открыть какой-нибудь ресторан или предприятие быстрого обслуживания. Хотя на дворе был уже 21 век, в городе не было Макдоналдса. И вообще ничего не было. Если человек хотел поесть, он шёл в столовую в универсаме, универсам. В столовой надо было жевать стоя. Чай подавали в пластиковых стаканах, а в пицце пытались подменить сыр майонезом. Как Фёдор уже успел узнать, подменять сыр майонезом, а жизнь пластиком, пытались не только там, где он вырос. А значит, его триумф должен был стать только первым шагом на пути к большому успеху. Начинать в городе с двумя ы это ведь не приговор. Первый Макдоналдс тоже ведь открылся не в Нью-Йорке, а в небольшом городке Сан-Бернардино. Фёдор читал в книжках и газетах истории людей, которые начинали с нуля и заработали миллионы и миллиарды. Он считал, что не чуть не хуже других. Голова у него соображала хорошо. Энергии было с избытком. Не хватало только денег, чтобы начать. Поэтому Федор решил тогда начать с попкорна. Чтобы начать попкорновый бизнес, хватило бы пару тысяч долларов. Тысячу стоил сам аппарат по производству воздушной кукурузы и тележка к нему. Еще столько же ушло бы на аренду помещения и закупку кукурузы, кокосового масла, бумажных стаканов и прохладительных напитков. В последнее время раздражает натёк вокруг. Обортни в погонах, высокие налоги, чиновники, административные барьеры. Да, всё это есть. Я мечтаю о том, чтобы Россия изменилась. Надо перестать ныть и начать действовать. Блог Фёдора. Знающие люди писали в интернете, что на вложенную пару тысяч долларов можно было заработать 15. Значит, вложив 15, можно было сделать больше 100, вложив 100 почти миллион. В мечтах Фёдор уже видел себя королём попкорна. Корона слетела с короля от крепкой затрещины. Он получил её, когда попросил у родителей дать ему денег в долг. Они его высмеяли. Мама сказала, что он разорится, потому что никому здесь не нужен американский попкорн. Папа сказал, что он разорится, потому что невозможно же не разориться, если занимаешься бизнесом, тем более в городе с двумя ы. Не то чтобы Фёдор потом жалел о своей короне. Со временем он понял, что на попкорн в городе и правда нет спроса. Нет ведь у людей привычки есть попкорн, прогуливаясь по залитой солнечным светом улице Карла Маркса. Просто обычная это улица, не залита солнечным светом. как это часто почему-то случается с улицами Карла Маркса. Потому что в этом удивительном городе солнце светит на людей из пивной бутылки. Но Федору навсегда запомнилось, с какой энергией его убеждали ничего не делать. Никто не сказал «Давай, парень, попробуй». Никто не сказал «Лучше жалеть о сделанном, чем жалеть о несделанном». Никто не сказал «Давай, парень, попробуй». Жить в страхе значит не жить совсем. Что бы ни делал в своей жизни Фёдор, всё время наталкивался на этот странный и необъяснимый страх. Люди вокруг него боялись перемен. Жизнь вокруг кричала об их необходимости и даже неизбежности, а люди боялись даже помыслить о том, чтобы что-то менять. Именно поэтому Когда Фёдор после окончания школы приехал поступать в университет в Петербург, и напротив Гостиного двора познакомился с активистами Национал большевистской партии, созданным писателем Эдуардом Лимоновым, они произвели на него такое сильное впечатление. По телевизору Фёдор наблюдал много партий и партийных активистов, но тогда впервые в жизни увидел партию, состоящую из искренних людей. для которых жить переменами было так же естественно, как дышать. Надсбола как и Фёдор слушали Егора Летова, который писал стихи про то, как сквозь кожу прорастает серебристая рожь. Надсбола как и Фёдор уважали Герберта Маркуза, который писал про неототалитаризм общества массового потребления, про манипулирование людьми и про избавление от его контроля с помощью великого отказа. Фёдор купил все номера партийной газеты "Лимонка", какие были в продаже. Поскольку он провалил экзамен в университете и должен был вернуться поступать в институт своего города, он прочитал их все по дороге домой, лёжа на койке в плацкартном вагоне поезда, идущего из города Трёх революций в город Двух. И. В выходных данных "Лимонки" печатали адрес к нему можно было связаться с редакцией и с самим Эдуардом Лимоновым, которого многие люди, включая Фёдора, считали великим писателем. Дома, будущий король попкорна, написал Лимонову письмо, выразив готовность вступить в ряды НБП. Через пару месяцев великий писатель Эдуард Лимонов прислал ему членский билет НБП и сопроводительное письмо, написанное от руки красными революционными чернилами. Товарищ Фёдор, поздравляем с вступлением в НБП, говорило письмо. Теперь ты один из нас. Писатель поставил перед Фёдором широкий фронт задач: устраивать митинги и пикеты, писать на стенах домов: "Капитализм дерьмо" и вербовать новых нацболов, обещая им: кто был ничем, тот будет всем. Письмо было подписано: твой Э. Лимонов. Членский билет, который Лимонов прислал Фёдору, имел номер 1923. Но перед этими цифрами стояли ещё два нуля, недвусмысленно намекая на сотни тысяч активистов, которых предстоит завербовать по всей стране. И в билете перепутали дату рождения, вместо нуля написали шестёрку. Несмотря на это, Фёдор приступил к выполнению своих новых обязанностей. с изрядным энтузиазмом. Он организовал в своем городе дистрибуцию лимонки. Газету доставляли поездом с проводником, потом развозили по киоскам и революционным бабушкам, которые торговали оппозиционной литературой. Федор проводил собрание парк-ячейки. Ребята собирались в сквере за филармонией, пили пиво, говорили о Маркузе. Гуляя по вечерам вместе с друзьями по улице Ленина, Федор занимался вандализмом. Время от времени отставал от компании, доставал из кармана баллончик краски и писал на стене «Смерть буржуям». Он тогда не знал, что пройдет совсем немного времени, и сам революционер станет кем-то вроде буржуя. Родителей, конечно, новое увлечение сына напугало. А они узнали про НБП, Когда отец однажды взял в руки газету Красные знамя и увидел, что на фотографии в газете изображён его сын. На этой фотографии щуплый первокурсник, который выглядел на несколько лет младше своего возраста, смотрел прямо в объектив из-под надвинутой на глаза вязаной шапки. Он держал в руках мегафон. В статье рядом говорилось, что в день защитника отечества 23 февраля У Вечного огня группа подростков, именующих себя членами Национал большевистской партии, с ругательствами в адрес проклятых янки сожгла флаг США в знак протеста против жандармской политики Соединённых Штатов и в качестве выражения солидарности с Сербией и Ираком. Автор статьи про митинг с сожалением констатировал, что подростки, предоставленные сами себе, попадают под влияние сомнительных личностей. И не поэтому ли множится число детей преступников? Новость заканчивалась словами: "Сегодня они сожгли флаг, а что они подожгут завтра?" Материал был первополосный и соседствовал с фотоконкурсом "Северная красавица", анонсом статьи, что будем сажать на грядках, и сообщением о том, что в Уктыле депутаты снова выбрали главой администрации Валерию Владимировну Зорину. Фёдор поджигать больше ничего не собирался, но считал, что имеет право свободно выражать своё мнение. Если он против того, чтобы Америка бомбила Сербию, почему он не может об этом сказать в мегафон? А папа считал, что Фёдора выгонят из института. Папа думал, что его арестуют. Папа боялся, что его сын разрушит всю свою жизнь. Но ничего такого не случилось, хотя Федора даже вызвали на допрос в ФСБ. Эпизод запомнился с комарошьими проводами, которые устроили ему друзья и однокурсники, доведя до дверей зловещего учреждения. Именно благодаря НБП Федор убедился, что люди придумывают опасности и шарахаются от собственной тени, чем просто обкрадывают сами себя, не позволяя себе делать то, что хочется. С надсболами, однако, он распрощался уже через полгода. Организация на глазах из анархической и идеологической становилась всё более радикальной и военизированной. На смену лозунгу Ленин-Сталин НБП пришёл лозунг Сталин-Берея-ГУЛАГ. В лимонке печатали контакты Фёдора, на него начали выходить бывшие омоновцы, которые были настроены очень решительно. Но Егора Летова не слушали и Герберта Маркуза не читали. Фёдор написал Лимонову, что сдаёт дела, потому как болен анархизмом. Ответ от Лимонова пришёл уже напечатанным на машинке, с обычной чёрной лентой. Лимонов писал, что это дезертирство, что Фёдор легкомысленный, что русский анархизм сдох. А чтобы убедиться в смерти анархизма, достаточно посмотреть на главного редактора «Черной звезды» – Толстожопова Костенко. Газету «Черная звезда» Федор ни разу не держал в руках, а про Костенко слышал впервые в жизни. Чем раньше человек выберет в себе борьбу и товарищей по борьбе, тем выше он поднимется в жизни и обществе. Наставлял напоследок Лимонов. Но что великий писатель мог знать про мальчика, которого не видел никогда в жизни? Разве что на фотографии 3х4, который тот прислал для членского билета. Что он мог знать про борьбу этого мальчика с безверием, равнодушием и страхом, которые пропитали весь этот город? Фёдор хотел посвятить свою жизнь археологии. Он интересовался раскопками ещё со школы. В городе работал целый институт археологии Российской академии наук. В окрестностях можно было найти немало археологических памятников. Но и здесь тоже никто не хотел перемен, и все боялись задумываться об изменениях. Учёные в институте копали памятники и каталогизировали всё, что откапывалось. Никто не пытался по-новому объяснить мир. А Фёдору, конечно, казалось неинтересным просто копать и каталогизировать. Он выдвинул смелую теорию, что золотые пряжки, которые находили в курган-могильниках на севере, занесены туда иранскими племенами, вытесненными в тайгу великим переселением народов. Теория позволяла постоянно преодолевать границы города с двумя «ы» и мысленно, и физически. Федору приходилось ездить в архивы Москвы и Петербурга, исследовать движения разных народов. Он даже вступил в переписку с французским археологом, потому что нашёл во Франции аналоги находок из окрестностей своего северного русского города. В 7 классе я пришёл к будущему учителю и сказал: "У меня есть мечта. Я хочу быть археологом". На что он мне ответил: "Археология самая скучная и тяжёлая наука. Ты не сбежишь?" После этого я 8 лет считал черепки и мерил пряжки. Блок Фёдора. После пяти лет работы он опубликовал статью о происхождении харинской полихромной поясной гарнитуры, в которой, как и положено молодому учёному, не рассказала своей гипотезе, а лишь намекнул на неё. Публикация вызвала большой интерес и гарантировала ему увлекательную жизнь вплоть до самой пенсии. Но когда Фёдор попал в аспирантуру, Ему просто запретили продолжать исследования, только потому, что этой темой занимался другой заслуженный учёный. Уйдёт на пенсию? Будешь заниматься, сказали Фёдору. Как оказалось, конкуренция это не то, что любят учёные в Институте Российской академии наук. Фёдор пробовал протестовать, но безрезультатно. Хочешь быть учёным? Слушайся старших, посоветовали ему. А многие так Им сказали, чем заниматься, они всю жизнь и занимаются. Поэтому, когда Фёдор узнал об открытии города мастеров, он уже не был археологом, а работал рядовым дизайнером в небольшой рекламной фирме своей мамы и мечтал о попкорне. НИБП осталось в прошлом, так же как и археология. Только не осталось в прошлом желание что-то делать и всё менять. И вот однажды в газете «Молодежь Севера» он прочитал статью о том, что скоро в его городе жизнь круто изменится, потому как тут откроется первый строительный гипермаркет с просторной парковкой, автоматическими дверями, движущимися дорожками и невиданным по разнообразию ассортиментом обоев, подвесных потолков, плентусов. Репортаж о приземлении НЛО произвел бы на Федора меньшее впечатление. Появление на севере такого чуда настолько его поразило, что он решил тут же устроиться на работу в будущий гипермаркет Город мастеров. Фёдор нашёл в интернете сайт торгового предприятия и послал письмо на общий корпоративный адрес компании. В нём он в самых восторженных тонах написал о том, как поразила его идея гипермаркета и как сильно он хочет поучаствовать в её реализации. Ему никто не ответил. Но когда на сайте компании появилось объявление о вакансии в отделе маркетинга, и когда Фёдор пришёл на собеседование, менеджеры там уже знали его как того самого чудика, который прислал смешное письмо. Всех кандидатов, прошедших предварительный отбор, хозяин этого будущего чуда Иван Диктерев интервьюировал лично. Его рассказ о будущем гипермаркете европейского уровня Поразил Фёдора ещё больше, чем статья в газете "Молодёжь Севера". Иван Владимирович посадил его в свой Мерседес и сам отвёз в бывший заводской цех, в котором же шло строительство города мастеров, чтобы показать Фёдору на месте, где будет движущаяся дорожка, где кафе для гостей, а где детская комната, в которой посетители строительного гипермаркета смогут оставить ребёнка, чтобы не таскать его с собой, пока выбирают плинтуса. Владелец строительного чуда отличался от всех знакомых Федору жителей города с двумя «ы». Наверное, потому что Иван Владимирович был не здешний и вообще оказался тут только потому, что не боялся изменений. Дегтярев начал свой бизнес в городе, который был еще меньше. Он торговал пластиковыми окнами и материалами для ремонта. Увидев однажды в Петербурге красивый строительный магазин, с огромным ассортиментом и низкими ценами, он решил, что нужно и ему построить такой. Он решил сделать это в ближайшем крупном городе. Несмотря на то, что от города Дегтярева до ближайшего крупного города с двумя «ы» было 300 километров. Как от Парижа до Брюсселя. Слушая Дегтярева, Федор тогда еще не знал, что его идеи часто будут несоразмеримы масштабу провинциальной северной жизни. так же как в последствии идеи самого Фёдора. Иван Дектерев читал в газетах, что в Америке на открытии больших магазинов с низкими ценами часто собираются огромные толпы, а люди так хотят первыми попасть в магазин, что занимают очередь с ночи. Иван Владимирович сказал Фёдору, что на открытии города мастеров должен случиться такой ажиотаж, какого этот город ещё не видел. Он поручил Фёдору создать ажиотаж. Фёдор работал дизайнером в рекламной фирме мамы. Ему было что показать Ивану Диктюрёву. Правда, в основном его портфолио состояло из эскизов, отвергнутых заказчиками, которые боялись изменить свою унылую рекламную стратегию и решиться на что-то неординарное. Несмотря на это, Фёдор получил работу. Он не знал, как создавать ажиотаж. Но компенсировал отсутствие навыков трудом и усидчивостью. Желающих попасть в город мастеров оказалось так много, что они ещё долго не могли войти в магазин даже после того, как двери открылись. Покупатели стояли в очереди по несколько часов. Многие приходили с бутербродами и термосами. Город завяз в пробках. От нагрузки движущаяся дорожка сломалась, вырубилось электричество. Иван Владимирович был счастлив. Фёдор стал начальником отдела маркетинга. Но несмотря на завидный карьерный скачок, он вскоре положил на стол заявление об уходе. Потому что в городе мастеров он собственными глазами увидел, что мир и правда может меняться, хотя прежде все пытались его убедить, что перемены это блажь и фантазии. После знакомства с Диктерёвым Фёдор заразился вредной пассионарностью Ивана Владимировича и стал всей душой разделять его опасную веру в то, что всё возможно, даже в городе с двумя ы. Он, например, предложил своей маме расширить её фирму, дополнить небольшое рекламное агентство, которое делало всё от визиток до рекламных роликов крупным полиграфическим производством, построив современную офсетную типографию Фёдор считал так: почему если можно построить здесь европейский гипермаркет, нельзя построить тут же и современную оффсетную типографию. А мама точно знала, что в этом самом городе много чего невозможно. Мама боялась брать кредиты, потому что их можно не отдать, и тогда есть риск лишиться всего. Мама сказала: "У меня нет людей, чтобы этим заниматься". Мама спросила: "Кто этим будет заниматься, ты?" Мама задала вопрос, а у тебя есть опыт. Вопрос был риторический. Вот так обыкновенный житель города Свердлова Фёдор Овчинников подошёл к своему самому важному решению, которое он принял, гуляя с дочкой в Кировском парке. Вот так он задумал стать предпринимателем и начать своё собственное дело, хотя у него не было денег, связей экономического образования и опыта, а была только вера в себя. Просто гуляя в парке и осмысляя всё, что с ним случилось, Фёдор понял: вера и решимость это уже немало, потому как скептики никогда не становятся успешными коммерсантами, а даже самые безнадёжные ботаники иногда добиваются своего. Чтобы достичь сверхрезультата, нужно перестать быть обычным человеком. Обычная жизнь закончилась, ее больше нет. Блок Федора Настоящий предприниматель тем и отличается от простых смертных, что ни с кем, ни о чем не советуется, а делает то, во что верит. И поэтому вера для предпринимателя важнее капитала, связи и экономического образования. А Федор верил, что для достижения успеха даже в этом городе совсем не обязательно воровать деньги государства, давать взятки или становиться депутатом. Фёдор хотел верить, что достаточно просто много трудиться, делать всё по правилам, но при этом проявлять изобретательность и смелость, а не переживать свою жизнь от одного большого отказа до другого. И раз уж Фёдор жил в этом городе, затерянным между и он должен был, обязан был доказать хотя бы самому себе, что он не ошибается. Он задумал, ничего никому не говоря и не тратя время на бессмысленные препирательства, просто взять и открыть книжный магазин, о котором уже давно мечтал. Он решил назвать его Сила ума.